Страница 121. Итальянское просвещение. 18 век ознаменовался подъемом общественной мысли в Италии. Уже в первой половине века некоторые юристы, историки, литераторы стали привлекать внимание общества к бедственному положению страны. Они писали о прозябании промышленности и земледелия, о вопиющей нищете народа, придавленного суевериями и невежеством, о хаотическом нагромождении допотопных законов, о безразличии верхушки общества к трагической судьбе страны. Неаполитанец Пьетро Джанонне 1676-1748 годы В гражданской истории Неаполитанского королевства, 1723 год, смело обрушился на засилье церковников во всех сферах жизни, показал роль церкви как носительницы мракобесия. Он призывал монархию лишить церковь всех привилегий и прав в мирских делах и сохранить за нею только духовную власть. Джанонне был отлучен от церкви, подвергся гонениям властей и умер в тюрьме, где провел 12 лет. Его книга, запрещенная папством, была переведена на несколько языков и вызвала большой отклик в Европе. Она долго служила орудием борьбы с церковью. другой мыслитель Джамбатиста Вико 1668-1744 годы в трактате Новая наука 1725 год сформулировал важный научный вывод К историческому развитию свойственны определенные закономерности в частности возникновение единых национальных государств исходя из этого Вико высказал мысль о неизбежности создания такого государства и в Италии. Наследие Джанонне и Вико и других итальянских мыслителей, наряду с работами французских и английских буржуазных идеологов, стимулировали развитие во второй половине века просветительского движения в Италии. В условиях постепенного разложения феодальных порядков оно отразило назревавшие объективные потребности в буржуазном преобразовании итальянского общества. Передавая интеллигенция, осознав глубокую отсталость страны, искала пути ее преодоления. Итальянские просветители, в отличие от французских, сосредоточились не на теоретическом обосновании необходимости общественного переустройства, а на разработке конкретных методов и форм его практического осуществления. В городах появились кружки и общества, в которых обсуждались насущные проблемы Италии. Стали выходить десятки сочинений, содержавших предложения о реформах в области экономики, законодательства, образования. В Неаполе душой просветительских групп стал философ и экономист Антонио Джанновези. 1712-1769 год. Занявший специально созданную для него в 1754 году в Неаполитанском университете, первую в Европе кафедру политической экономии. В Милане просветители создали кулачное общество, название которого символизировало вызов феодальным порядкам. Ведущую роль в нем играли Беккария и братья Верри, издававший журнал «Кафе». Просветителей роднила антифеодальная заостренность их идей. Одним из главных препятствий общественного прогресса они считали феодальные отношения, в частности феодальную собственность на землю. Поэтому столь единодушны были их призывы ликвидировать майораты право мертвой руки фидей комисы. Особый размах антифеодальной полемика приобрела в Неаполе с его засильем светских и церковных сеньоров. Дженовезе, Филанджиери и другие неаполитанские просветители доказывали, что феодальный порядок является анахронизмом, что монополия сеньоров на землю, порождая безземелье крестьян, Обрекает сельское хозяйство на деградацию, а деревню – на страшную нищету. «Удел крестьянина быть постоянно угнетенным и обманутым», – с горечью писал один из современников. Некоторые просветители предлагали расширить мелкую крестьянскую собственность за счет владений церкви, и предоставить неимущим крестьянам и батракам пустующие феодальные земли на условиях бессрочной аренды или выкупа. Требуя ликвидации обветшалых и крайне запутанных законов и замены их простым и ясным законодательством, основанным на естественных правах человека, просветители выступали по существу за преобразование общественного устройства на базе основных принципов нового буржуазного миропорядка. Эти принципы получили особенно яркое выражение в книге Чазарии Декария 1738-1794 годы о преступлениях и наказаниях. 1764 год. Страница 122. Автор призывал к введению равенства всех людей перед законом, к отмене сословных привилегий дворян и духовенства, к независимости суда от государственной власти, к отмене пыток и смертной казни. Убежденный в том, что большинство преступлений вызывается нищетой, Беккария настаивал на более гуманном отношении к осужденным. Книга была переведена на десятки языков. Ее идеи использовались при разработке буржуазного законодательства во многих странах мира в течение последующих полутора веков. Наряду с перестройкой законов важнейшим условием и предпосылкой преодоления отсталости Италии просветители считали распространение знаний образования. Обнажив пороки господствовавшей в Италии культуры, пропитанной схоластикой и теологией, оторванной от реальных жизненных проблем, они ратовали за развитие полезных наук, способствующих улучшению земледелия, промышленности, общественных порядков. Науки, писал Дженовези, должны спуститься с их недосягаемых высот и немного соприкоснуться с крестьянами и ремесленниками. Просветители хотели, чтобы образование было вырвано из рук церкви и из привилегии имущих превратилось в достояние народных масс, которые оставались поголовно неграмотными. С этой целью Дженовези предлагал открыть в каждой деревне школы для крестьянских детей, а Филанджиери ввести бесплатное обучение для всей городской и сельской бедноты. Просветители сознавали, что отсталость Италии – это следствие ее государственной раздробленности, усугубляющей местный сепаратизм. Они доказывали, что у жителя любого города, любой местности есть общая родина – Италия, и что страна вновь сможет стать сильной и процветающей лишь в том случае… если все итальянцы сольются в один народ и будет создано государственное единство. Однако эта идея высказывалась ими еще в самой общей абстрактной форме. Просветители были уверены, что все предложенные ими преобразования осуществимы мирным путем, причем главную надежду они возлагали на просвещенных государей которым они внушали что достижение всеобщего блага отвечает интересам монархии если же иистнная не восядет на престолах рядом с монархами бекаия если общественные порядки особенно в деревне не будут перестроены «Можно ожидать народного возмущения», – предупреждал Джанавези. Реформы просвещенного абсолютизма С 60-х годов во многих итальянских государствах правящие династии развернули энергичную реформаторскую деятельность, направленную на упорядочение системы управления и достижение большей эффективности аппарата власти. Поскольку выдвинутая просветителями программы нововведений частично совпадала с этими целями, монархи стали привлекать их к проведению реформ, назначая на различные государственные посты. Возраставшие финансовые трудности настоятельно требовали осуществления налоговых реформ. Начало им было положено еще в первой половине века в Пьемонте. В ломбардии Парме, Тоскане, Неаполитанском королевстве упразднялись или ограничивались налоговые привилегии дворян и духовенства, Отменялась сдача сбора налогов от откупщикам. В Ломбардии был проведен кадастр, то есть оценка земель по их доходности, на основе которой стали определять величину поземельного налога, обязательного для всех землевладельцев. Были также ослаблены запреты на продажу дворянской и церковной собственности. облегчена внутренняей торговля хлебом поощрялись нововведения в агрикультуре осушение заболоченных земель к началу XVIII века церковь обладала в итальянских государствах столь сильными позициями в экономической и юридической сферах что это ущемляло интересы абсолютистской власти например в неаполе доходы духовенства оно насчитывало здесь семьдесят тысяч человек превышали все поступления в королевскую казну поэтому монархи начали борьбу с папством чтобы утвердить свое верховенство над церковью и ограничить ее чрезмерно в возросшую независимость от государства в неаполитанском королевстве Власти запретили дальнейшее расширение церковного землевладения, урезали права церковных судов, упразднили инквизицию, ряд монастырей и религиозных орденов и конфисковали их имущество. Страница 123 Некоторые аналогичные меры проводились и в других государствах. Отовсюду изгонялись и иезуиты. И в 1773 году папа вынужден был упразднить этот орден. В Ломбардии и Парме государство взяло в свои руки начальное образование. Позиции церкви были значительно ослаблены. В Тоскане, где в 60-80 годы инициатором политики реформ являлся герцог Пётр Леопольд, было расширено местное управление, несколько облегчено налогообложение крестьян и издан уголовный кодекс, отменявший, в соответствии с идеями беккария, пытки и смертную казнь. Впервые в Италии Пётр Леопольд Опубликовал также государственный бюджет. Реформы наталкивались на упорное сопротивление светской знати и церковников, которым удалось сорвать некоторые из них. Господство крупного землевладения нисколько не было поколеблено, а социальные противоречия за годы реформ еще более обострились, в результате усилившегося проникновения буржуазии в деревню и роста нищеты. Когда началась французская революция, реформы были почти везде прекращены. К этому времени отчетливо выявилось расхождение между идеалами просветителей, стремившихся к всестороннему обновлению общества, и узкими целями монархов, добивавшихся с помощью реформ, упрочения и некоторой модернизации абсолютистского строя. Итальянская культура эпохи просвещения С середины XVIII века в итальянской культуре обнаружились новые явления. Оживилась издательская деятельность, стали выходить новые газеты, литературные и научные журналы и альмонахи. Только в Венеции таких изданий было более 20. Расширился выпуск книг. В 50-е 70-е годы была дважды целиком переиздана энциклопедия дедро и Доламбера. Множились научные и литературные общества, академии. Произошли некоторые перемены в сфере образования. В университетах Милана и Неаполя вводились новые дисциплины, на кафедры привлекались выдающиеся ученые-просветители. В 1754 году Дженовези стал впервые читать лекции не на латыни, а на итальянском языке, положив начало его внедрению университетское преподавание. В Милане власти открыли первые в Италии 20 государственных начальных школ, в которых в конце 80-х годов обучалось около 2000 детей. Просветительские идеи наложили глубокий отпечаток на итальянскую литературу. Драматург Карло Гольдони 1707-1793 годы, отказавшись от трафаретов комедии масок, преобразовал итальянский театр, сблизил его с жизнью. В его пьесах более двухсот высмеивались заносчивые и праздные разоряющиеся аристократы, которым противопоставлялись деятельные и трудолюбивые купцы, адвокаты, врачи. Новаторство Гольдони проявилось в том, что он смело и широко вывел на сцену народ рыбаков, ремесленников, обитателей бедных кварталов его родной Венеции. С большой симпатией изобразил он крестьян, стремясь по его словам убедить зрителя в том, что славные деревенские люди также являются частью человеческого общества. И этой части мы обязаны весьма многим. Своим творчеством Гольдони утверждал новую мораль, признающую высшими ценностями не титулы, привилегии и знатное происхождение, а доброту, разум, человеческое достоинство. Духом бунтарства предчувствием надвигающихся общественных потрясений пронизано произведение главы итальянского классицизма Витторио Альфиери 1749-1803 годы. Революционная борьба с тиранами изображалась им как священный гражданский долг. Действующий лицом многочисленных трагедий Альфиери написанных в восьмидесятые годы. Это суровые герои республиканцы античности, восставшие против произвола и насилия и готовые пасть в борьбе ради благочестия. Нельзя назвать родиной ту страну, в которой нет свободы и неприкосновенности. Эти слова Альфиери могли бы служить эпиграфом к его трагедиям. предвещавшим приближение революционной эпохи.